Михаил Злобин. Пророк дьявола. Книга 5 Апостат. Глава 1 Увидев, как в пламенной бездне моих нечеловеческих глаз полыхнул недобрый зловещий огонь, Долана истошно закричала. Мой демонический лик стал для нее воплощением самых жутких ночных кошмаров. Но Вот только пробуждение от этого дурного сна означало для нее попадание в куда более жуткую обитель, во владение князя Боли. Но вряд ли домина Амброс это понимала. Глядя на беспомощную аристократку, сжавшуюся в моих лапах, и ощущая ее яростное желание жить, мне очень сильно захотелось изничтожить эту глупую надежду вырвать с мясом, надругаться над ней и разбить даже не на осколки, а просто растоптать в невесомую пыль. И этот чуждый зверский позыв яснее ясного дал мне понять, что демон начинает одерживать верх над разумом, делая меня своей марионеткой. Я напряг свою волю, пытаясь отбиться от инородной жажды черного обелиска. Но... Покуда беззащитная жертва билась в моей хватке, тело отказывалось подчиняться мне. Долана уже не просто кричала, она надсадно выла, надрывая голосовые связки, а мои когти все смыкались, медленно выдирая интенсивно пульсирующую искру из ее души. И, видя дьявол, я изо всех сил старался заставить себя остановиться, но. Длинные чешуйчатые пальцы продолжали вкручиваться в плоть, терзая вместе с ней и человеческий дух. И совсем близок был тот момент, когда помощница советника отправится за грани, не выдержав тех страданий, что я ей причинял. Внезапно женщина рухнула на пол, заходясь в приступах судорожного кашля, а мои руки опали бессильными плетьми окатывая нервы нестерпимой болью. Отчаявшись пересилить распробовавшую вкус крови демоническую ипостась, я попросту прервал связь с темным монументом. Я одномоментно вернулся в слабое человеческое тело, искалеченное и переломанное после многодневных пыток. И навалившееся на меня чувство собственной неполноценности Едва не вынудила меня снова рвануть навстречу багровой бездне. Куда ушла эта невероятная мощь? Куда исчезла непробиваемая чешуя и шипы? Где мои когти, способные взрезать металл, легче листа пергамента? Почему я променял хищное совершенство сущности искателя боли на это нелепое и хрупкое вместилище, не способное сейчас даже сражаться? Зачем терпеть эту презренную слабость, если можно быть по-настоящему сильным? Для чего? Пытаясь заглушить собственные мысли, я со всего маху боднул мраморную стену, разбивая себе лицо. Новая порция боли подействовала отрезвляюще, и опасные мысли полностью вылетели из головы, стыдливо уступая место трезвому и холодному разуму каким же наивным я был, полагая, что полностью контролирую позывы своей оскверненной дьяволом души. Граница между человеком и демоном оказалась настолько зыбкой и тонкой, что я едва не провалился в черную трясину, из которой уже не было выхода. «Проклятые асы!» Кто бы мог предположить, что поглощение Иханима Игнис сделает то, что не смогли сделать сотня душ альсурам. Нет, так дело не пойдет. Расхаживая в облике демона, я рискую окончательно им стать. А значит, я просто обязан проявлять больше осторожности. Но, черт подери, как? Как мне выбраться из дворца, оставаясь покалеченным подростком? А если я прибегну к помощи инфернальной ипостаси, то как мне удержаться и не перебить людей во всей столице? Ситуация безвыходная. -помогите — Помогите! Сипла выкрикнула Дамина Амбрас, напрягая свой осипший голосок. — Спасите меня! Я отвлекся от своих дум и перевел взгляд на ползающую в моих ногах помощницу советника. Хм, а почему бы и не попробовать? В конце концов, хуже уже точно быть не может. «Зачем ты кричишь, Далана? Я опустился перед ней на одно колено и проникновенно заглянул в глаза. «Разве тебе мало смертей? Неужели ты хочешь, чтобы он снова пришел сюда?» Женщина шарахнулась от меня так резко, что впечаталась затылком в стену. Но... Даже не заметила этого. Там. Я кивнул через плечо, на ведущий в тюремные застенки спуск. Остались лежать разодранные трупы двух асов. Кажется, их звали Ганадор и Уарит. Даже они не смогли ничего противопоставить ему, Далана. Ты представляешь, что произойдет во дворце, если я снова призову себе на помощь это. Нет-нет-нет! «Прошу, не надо!» — зарыдала аристократка. «Я... я не знаю, что ты такое, но, умоляю, хватит! Не нужно больше этого ужаса!» «Тогда почему ты пытаешься призвать сюда новых жертв?» «Я не прораню больше ни звука, клянусь в органам!» Помощница советника в самом деле заметно понизила голос. «Только исчезни, пожалуйста, уходи, уходи!» «Именно этим я и собирался заняться, моя домина!» Иронично хмыкнул я. Но, как видишь, почти сразу же испытал кое-какие трудности. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы мои проблемы стали вашими, помоги мне выйти из дворца. Потому что, если я буду пробиваться силой, не уверен, что сумею вовремя остановиться и не перебью целый город. Поверь, мне бы этого не хотелось. — Я... я не могу... Испуганно выдохнула аристократка, находясь на грани истерики. «Это невозможно! Я не смогу, стражи меня не пропустит! Пожалуйста, не надо снова! Не делай этого!» «Тише, тише, Далана, успокойся!» — ласково попросил я. «От тебя не требуется совершать маленькое чудо. Я прекрасно осознаю о трудностях, с которыми ты столкнешься при этом. Достаточно просто вывести меня на открытую галерею, балкон...» или даже верхушку башни. Свежий воздух благоприятно на меня воздействует, успокаивающе, так что я точно смогу сдержать себя. Смекаешь, Домина? На лице помощницы советника сейчас отразилась непримиримая борьба между животным страхом и чувством долга. Она безоговорочно поверила в мою способность превратить в столицу Исхероса Воняющий падалью некрополь. А потому истовое желание не допустить этого оказалось способным победить даже липкий и обездвиживающий ужас, поселившийся в ее душе. «Я согласна», — вымолвила женщина, с таким видом, будто бросалась в омут. «Я не могу ничего обещать, но я попытаюсь. Только поклянись никого больше не убивать». «Этому не бывать». Строго отверг я предложение Доланы. Единственное, в чем я тебя могу поклясться, так это в том, что разорву на части любого, кто попытается меня задержать. И моли своего ложного Бога, чтоб я не вошел после этого во вкус. Сделавшись от моих слов белее мела, аристократка часто-часто закивала головой, показывая, что вняла моему грозному предупреждению. Она стала пытаться подняться на ноги, но они дрожали и подгибались, не спеша ей подчиняться. Извини, я бы помог тебе, но твой любимый император приказал переломать мне руки от самых плеч. Усмехнулся я, наблюдая за бесплодными попытками Дамины Амбрас. Но ты поторопись, моя госпожа. Время не на вашей стороне. Ожесточенно пыхтя, И громко покряхтывая, помощница советника все же сумела принять вертикальное положение. Сделав парочку пробных шагов вдоль стенки, помогая себе руками, она наконец-таки смогла совладать со своим непослушным телом. «Пойдем». Женщина споткнулась на полуслове, будто не знала, как ко мне можно обращаться. «Меня зовут Данмар», — ехидно подсказал я. «Неужели ты так быстро забыла?» «Да, то есть нет, в смысле, следуй за мной, Данмар». С видимым усилием повторила она мое имя. Женщина повела меня сквозь лабиринты запутанных коридоров и анфилат, пугливо вздрагивая при каждом шорохе и постороннем звуке. Дворец был местом весьма многолюдным, и пересечь его, ни с кем не повстречавшись, оставалось непростой задачей. Но поскольку мы начали свой путь в практически необитаемых нижних уровнях, то далане пока удавалось уберечь своих соотечественников от гибели в когтях кроваво-красного демона. Ну и я, конечно же, оказывал посильную помощь, раскидывая щупальца своей искры, чтобы предупредить о чьем-либо приближении. После покорения ступени Грандмастера-Воздуха, надо сказать, мои возможности стали значительно шире. Теперь я оказался способен растянуть нити анима Игнес на поистине огромное расстояние, которое в замкнутом пространстве даже не представлялось возможным замерить. И именно благодаря этому я первым заметил человека, который уверенно двигался в нашу сторону по перпендикулярному коридору. Окликнув Далану, я в двух словах поведал ей о приближающемся незнакомце и женщина не на шутку перепугалась, представив, что кровожадное чудовище снова явится сюда. Она начала умолять меня спрятаться, опасаясь, что я на такое предложение могу оскорбиться. Но мне оно было как-то безразлично, а потому я всего лишь пожал перебитыми плечами, демонстрируя полное равнодушие. И помощница советника, получив мое согласие, Без лишних церемоний запихала меня в какой-то альков, где вместо статуи почему-то находился пустующий постамент. Распустив завязки на висящих тут же толстых шторах, она занавесила мое убежище, а сама побрела нарочито неспешным шагом. Я же следил за каждым ее движением посредством искры, готовясь в любой момент прервать жизненный путь домины Амброс. Ежели я теперь грандмастер, то, быть может, сумею создать сферу давления и без крыльев. Не хотелось бы проверять это в боевой обстановке, но даже без этого у меня оставался достаточно широкий выбор средств для умерщвления непослушного проводника. Моя госпожа, что ты тут делаешь? Прочел я по колебаниям воздуха реплику незнакомца, набредшего на долану. В своем пыльном убежище. Я толком не мог его расслышать, но мне он почему-то показался смутно знакомым. И когда тончайшие отростки искры очертили в моем разуме крупную мужскую фигуру, вышагивающую с гордо задранным подбородком, словно караульной на плацу, узнавание неприятно царапнуло взбудораженный разум. «Это же гвардеец Фит который весьма недвусмысленно оказывал знаки внимания помощнице-советника на перу. Тот самый громил офицер, который пытался спровоцировать меня на демонстрацию красной молнии. Дьявол и его рогатая свита, это ведь было так недавно, но время в пыточных подвалах илия плетется настолько медленно, что мне все произошедшее кажется видением из прошлой жизни. Эх, боюсь, что Долана не устоит и попытается натравить на меня своего воздыхателя. Придется все-таки превратить их обоих в хорошенько пропеченные куски мяса. Ну и надеяться, что на шум электрических разрядов не сбежится половина дворца. И что демон не подчинит меня себе, пока я нахожусь в человеческом обличии. Снова проверять, насколько силен черный обелиск, Мне не очень хотелось. Но, видимо, иного выхода не остается. — А, это ты, Фит, расслышал я ответ Доланы. — Извини, сейчас не лучшее время для беседы. Я сейчас... А, несколько занята. Извини. — Что с тобой, домина озабоченно отозвался гвардеец, подходя к женщине вплотную. — Ты выглядишь очень встревоженный. — У меня... я... я... Нащупав воздухом фигуры двух собеседников, я уже приготовился выйти из укрытия и поразить их молнией. Теперь на подготовку канала для сырой энергии у меня уходило гораздо меньше времени, нежели раньше. Они оба умрут раньше, чем увидят мой силуэт. — Ты все волнуешься за этого дряного юнца из Махи, — сердито осведомился Фит. И я будто его увидел, как он недовольно супит брови. «Брось это, моя госпожа, он не стоит твоих переживаний. Этот ублюдок убил восьмерых моих бойцов. Если он сгниет в темнице, то от этого всем будет только лучше. А уж старина Хусин не даст ему там заскучать. Ха-ха! Прошу, давай не будем обсуждать этого...» «Данмара», — взмолилась помощница советника, и я ощутил, как она напряглась. Его сиятельство первым приказал атаковать мальчишку, и я считаю, что это было несправедливо. «Никогда не осуждай действий нашего мудрого правителя, моя Дамина!» Строго предостерег аристократку офицер. «Иначе я, как командующий железного корпуса, буду вынужден на это отреагировать. Делай, что хочешь, Фит, только оставь меня в покое!» Несколько эмоционально воскликнула Амброс. «Да ладно, постой!» Гвардейцу хватил за локоть, пытающуюся сбежать от него женщину. «Я не желал тебя обидеть, клянусь. Но ты ведь и сама прекрасно знаешь, что таков мой долг, и я не могу им поступиться». «Хорошо, Фит. Я не стану сердиться на тебя, но только если ты мне позволишь уйти. Идет?» «Эх, моя госпожа! Почему ты так строга со мной?» Погрустнел слуга Илия. Разве я когда-нибудь давал тебе повод усомниться в моих к тебе чувствах?» Далана мягко высвободилась из чужой хватки и тяжело вздохнула. Тончайшие невесомые нити анима Игнес нарисовали в моем воображении картину, как она прикрывает веки, пытаясь утихомирить бешено стучащее сердце. «Ты прав, Фит», — призналась она. «Раньше я...» Слишком сильно была сконцентрирована на своей службе. Я жила только ради того, чтобы исполнять волю его сиятельства. И когда он не оправдал моих надежд, мне стало все кристально ясно. Сегодня я вдруг поняла, насколько глупо и бездарно растрачивала отмеренные мне небом годы. — Госпожа, я же просил тебя не говорить о нашем государе. Что собирался сказать командующий железным корпусом, так и осталось загадкой потому что аристократка внезапно подалась вперед и повисла на его шее. Она впилась в губы офицера горячим, страстным поцелуем, закрывая рот занудному солдафону. И тот на некоторое время совсем потерялся. Фит стоял, как истукан, держа руки по швам. А когда решился пошевелиться, чтобы приобнять аристократку, та сразу же отстранилась от него и отошла на пару шагов. — Да ладно! Это... это... что это было? — ошарашенно спросил воин. — Да... а он не из догадливых. — Ты... не хочешь сегодня провести со мной вечер, Фит? — ушла от прямого ответа помощница советника. — Я? С тобой? Мне показалось, что рослый бугай, запакованный в офицерскую керасу, Сейчас запрыгает от радости, как уличный сорванец, нашедший блестящий окат. «Моя госпожа, да я мечтаю об этом с нашей первой встречи!» «Вот и хорошо. Тогда встретимся вечером?» «Все непременно!» Радостно воскликнул командующий. «Только мне надо уладить кое-какие вопросы по службе. Впрочем, не забивай свою прелестную голову, домина Меня не остановит даже сам дьявол!» Водушевленный воин заспешил по своим делам, то и дело, оглядываясь на замерзшую аристократку. Видимо, все еще не мог поверить в свое счастье, ожидая, что фигура женщины растворится в воздухе, как призрачное видение. И только лишь когда он скрылся за поворотом, гремя подкованными подошвами, я позволил себе отпустить готовую к атаке искру. — Ты сделала правильный выбор, Далана. Поведал я, выходя из-за плотной шторы. Жить сегодняшним днем — это значительно лучше, чем отправиться в бездну. Я всего лишь пыталась избежать нового кровопролития. Слегка смущенно отозвалась помощница советника. Фит слишком упрям и настойчив, чтобы от него можно было избавиться другим способом. «Не лги себе, смертная!» Не поверил я в такое объяснение. Если ты решила дать продолжение своему роду, то самое благоприятное для этого время было вчера. Следующий подходящий момент — сегодня. Ведь потом может оказаться уже поздно. От моей откровенности аристократка зарделась и заволновалась, стискивая кулачки. После встречи с искателем боли лицом к лицу, ей перестало казаться, что у нее впереди целая жизнь. Она... Вообще не верила, что сможет пережить сегодняшний день. Не верила, что я отпущу человека, который узнал мою страшную тайну. — Ты ведь хочешь жить, да, Лана? — уточнил я, склоняя голову на бок. — Хочешь любоваться закатами, встречать новые рассветы и нянчить своих пока еще нерожденных детей? — Да, — шепотом ответила она. — Пожалуйста. — Позволь мне оставить в этом мире свой след. Дай мне шанс исполнить женское предназначение. Я клянусь, что никому не расскажу о том, что видела». «Нет». Насмешливо покачал я головой. И когда Домина Амброс уже сделала судорожный вздох, пытаясь устоять на ногах, огорошил ее. «Ты обязательно обо всем расскажешь. Ты поведаешь Илью о том, что произошло с его людьми». О том, как погибли оба его аса, а еще скажешь, что то же самое может произойти и с ним. Распахнув глаза в неподдельном удивлении, женщина глупо открывала и закрывала рот, силясь осознать, что я только выдал. Хватит пялиться, одернул я Далану, выходя из ступора. А то я могу рассердиться, и твои мечты никогда уже не воплотятся в реальности. В очередной раз вздрогнув, аристократка изобразила почтительный поклон и заспешила вглубь переплетений бесконечных коридоров дворца. «Без сомнения, после встречи с моим вторым «я» она кардинально пересмотрит свои взгляды на жизнь».